Молла средин повстречал угрюмого человека, бредущего по дороге в город. «Что с тобой?» — спросил Молла. Человек показал ему потрёпанный дорожный мешок и жалобно сказал. «Все, чем владею я в бесконечно огромном мире, едва заполнит этот жалкий негодный мешок». «Да...» Плохо дело посочувствовал Молла. С этими словами он выхватил мешок из рук человека и пустился бежать прочь по дороге. Потеряв все свое имущество, человек разразился слезами и продолжил путь в угнетенном состоянии духа. Тем временем Молла забежал вперед и положил мешок прямо посреди дороги, чтобы человек непременно заметил находку. Когда тот увидел свой мешок, валяющийся на пути, он рассмеялся от радости и вскричал. «Ох, мой мешочек! А я-то думал, что совсем тебя потерял!» От как легко осчастливить человека! наблюдая за ним из придорожных кустов и посмеиваясь, — подумал Малла.